«Мне некуда было бежать. Шутки кончились. Я срочно должен догнать Локхайм и вернуть себе сына. В первую очередь. Все прочее потом». Что-то здорово не укладывалось в моей голове. Я чувствовал себя, ну, если не на грани отчаяния, то как-то очень близко к агрессивному сумасшествию. Нельзя так изводить человека». Война есть война, но ты дал в зубы, тебе въехали в ухо, стукнулись и разошлись. Помнится, Резенкамф в этом плане всегда имел совесть. Он был поистине великим, в отличие от его сына, который хочет таким казаться. Он гонялся только за мной, всех прочих, если и задевало, то рикошетом. Исключение составляет разве что разбомбленные тихое пристанище. Хотя и там не все однозначно. Ведьмы-людоедки тоже отнюдь не безгрешны. «А, ладно, дел прошлое. Возможно, за давностью лет я несколько идеализирую бывшего врага. Просто кажется, что все в то время было полегче. Хандрю». «Поймите меня правильно. Сначала украли Ивана. Потом дочь у друга. Потом война. Ад, освобождение Брумеля, город Сукубов, проблемы с Луной, снова похищение сына, да еще и Локхайм под властью сдали. Вот Танетриэль проспится» мы у нее все и спросим. Ведь не дура же она, в конце концов. Ну как можно умудриться сдать тающий город придурковатому сыну Резинкамфа? Тактик он хреновый, стратег никакой, воин липовый. Не понимаю. Надо ведь было распахнуть ворота, убрать гвардию и долго зазывать его внутрь. Я подозвал бакенбардистого поручика, отдал приказ найти наших лошадей а также раздобыть еще, чтобы превратить нашу смешанную банду в конный отряд. В теперешнем положении можно было рассчитывать лишь на исключительную маневренность. Мы слишком глубоко увязли на темной стороне. Когда были разрушены зубы и Раюмсдаль лишился возможности засеять наследника, я решил, что заговор задушен еще в зародыше. А кто же мог подумать, что появится на свет Люцифер и ему в голову взбредет не выращивать нового резинкамфа, а украсть для этой цели уже пятилетнего мальчика, да в придачу моего собственного сына. Дьявольский план. Истинно дьявольский, иначе не назовешь. Греет одно. Ивану не угрожает опасность. Они с него пылинки сдувать будут. Характер у него рыцарский. Думаю, о маленькой Ольге он позаботится. Держитесь, дети. Папа уже идет. «Господин Ланграф, королева встала. Она хочет поговорить с вами наедине». «Почему не при всех, не понял я?» Доложивший черт тоже недоуменно покачал плечами. «У этих королев все не как у людей. Луна еще спала, ее дыхание было ровным и спокойным. Лия и бульдозер тоже пока похрапывали, и вроде бы причин не пойти нет. Танитриэль ждала меня шагах в десяти за деревьями. Наверное, я действительно долго отсутствовал и совсем отвык от общения с венценосными особами». Стоило мне подойти, как она, резко обернувшись, повисла у меня на шее, заливаясь счастливыми слезами. «Вы вернулись, мой лорд! Вы вернулись!» Какое-то время от нее нельзя было добиться других слов. Создавалось впечатление, что все пошло по второму кругу. «Вернулся я, да, но ненадолго. Дел полно, ваше величество». «Как? Разве вы не поможете мне?» «Господи, да, разумеется, помогу. Зачем же я, по-вашему...» Вот это было сказано зря. Боюсь, она поняла меня так, как ей того очень хотелось. Я не успел даже договорить, как королева Локхайма запечатала мои губы долгим поцелуем. Ну что скажешь, это она хорошо умела. Поцелуй-то запоминался навеки. Интересно, чему ее еще учили в их королевской школе? Чувствуя начинающееся головокружение, ей схитрился все-таки оторвать ее от себя. «Что с Локхаймом?» «Я так скучала». Ее голова легла мне на грудь. «Нужно как-то вежливо и деликатно отодвинуть девушку в сторону. Если увидит кто и ошибочно решит, что мы обнимаемся... Простите меня, Ваше Величество, но давайте отложим трогательную встречу старых друзей на более светлые времена». Вы появляетесь как жертва для горбатого козла на великом шабаше. В рестайле вас уже несколько месяцев как потеряли. Страна благоденствует, рыцари жреют, женщины рожают крепких малышей, и никто не чувствует нависающей мощи подкопившей силы тьмы. Я уже давно веду неравный бой с владыкой Ада. А никто ни о чем даже не подозревает. Вы в курсе того, что у племутрока похищена внучка? Нет? Ну вот... А это единственное, что хоть как-то заставило всех пошевелиться. Идет война! Вы еще не поняли? «Не кричите на меня, Ланграф!» В глазах Танитрель вновь заблестели слезы. «Я ничего не понимаю. Все произошло так неожиданно. Они что-то со мной сделали». «Кто они?» «Не знаю». «Очень мило». Тогда, может быть, вы в курсе, как Рэймсдаль сумел захватить тающий город? «Не знаю». Я ничего не знаю. Может быть, меня околдовали. Может быть, я спала. Может быть, и сейчас все это мне снится. Поцелуйте меня, лорд миног. Давайте я вас лучше ущипну. Ай! Вы с ума сошли. Больно же. Зато теперь вы знаете, что не спите. Мне нужна была правда, а не телячьей нежности. Я слишком хорошо знаю Танитриэль. Она не глупа и занимает трон Локхайма не только по праву рождения. Это действительно королева крови. Что же могло произойти такого сверхневероятного, чтобы так ее запутать? Ну, вот и ладушки. Ваше Величество, а теперь давайте неторопливо вспоминать о самых последних событиях вашей бурной жизни. Начинайте. — Я не знаю. Право, все это так смутно. Может быть, сначала вы расскажете, как мы встретились? — Будь по-вашему. Эй, только, только не надо садиться мне на колени. Сядьте напротив и смотрите мне в глаза не перебивайте, может, что и вспомните. Итак, я попал в вашу милую страну с помощью богини Катариады Базиливмейской из-за того, что был украден мой сын Иван. Это сделали черти по приказу владыки Ада Люцифера с целью воспитать из ребенка нового резинкамфа. Вскоре была похищена и дочь злобыни, принцесса Ольга. Из нее собирались сделать жену бронзового Кришны и духовный символ Соединенного Королевства. Мы вчетвером отправились их спасать. Драки и мордобои расписывать не буду, все как всегда, пока нам везет. Суть в том, что мы отбили Ивана и отправили его в тыл, в замок сэра Чарльза Ли. Но на великом шабаше неожиданно вылез Локхайм, а на его борту принц Раюмсдаль продемонстрировал нечисти сразу и Ольгу, и Ивана. Потом вывели вас, обкуренную как последнюю наркоманку, В это время Вероника в одиночку бросилась атаковать тающий город. Горбатый козел дунул и зафугачил ее куда подальше. Мы сумели вас отбить, спрятались здесь, вы спали часов 12. Ну, вот, собственно, все, что я могу рассказать. Теперь вы. Боже мой! Неужели все это было? Ужасно. Просто ужасно. Но я ведь ничего не могу рассказать. Меня пригласил в гости Матвеичи из своего Я с шестью охранниками зашла к нему в дом. Пока мак одевался, слуги подали нам вино. Больше мне нечего вспоминать. Может быть, я просто уснула в духоте, а когда проснулась, увидела, как вы разговариваете с чертями. «Лордский минок!» Бледная Лия буквально втиснулась между мной и королевой. «Что ты себе позволяешь, девчонка?» Да не любит, когда ей мешают, но Лию уже занесло. «Можете меня казнить, милорд, только выслушайте сначала. Вернулась разведка с лошадьми. Они говорят, что там, за холмом, собирается сжечь Веронику!» «По коням!» Я опрометью бросился вперед. Шестеро чертей держали в поводу небольшой табунок оседланных лошадей. «Лия, Жан и шестеро добровольцев, за мной!» остальные остаются здесь. Если обнаружат, деритесь, мы скоро». Наш маленький отряд, забыв обо всем, бросился на выручку юной ведьме. «Вероника, девочка моя, держись, я тебя не брошу. Если ты чего и напутала, если мой сын вместо замка повара попал в Локхайм, пусть...» Ты честно бросилась в погоню, не побоялась ринуться в бой на могучего врага при самом великом шабаше. Такая отчаянная храбрость не свойственна больше никому. Мы не дадим тебе пропасть. Резвые кони бешеным галопом вынесли нас к небольшому холму, окруженному возбужденной толпой нечисти. На вершине выселся деревянный столб с прикрученной к нему цепями маленькой девичьей фигуркой. Мое сердце защемило от повторяемости событий. Так ли уж давно длинноносую девчонку с черными волосами вели на казнь одурманенные крестьяне? Кто же знал, что она и вправду ведьма? Но я ни на мгновение не жалел, что спас ее тогда. Меч без имени разогревался, приятно горяча бедро. Однако прохладно сегодня. Хотя в срединном королевстве вообще уже осень. «Прикажете нападать, милорд!» Жан вытащил из сидельной петли боевой топор. «Нас мало, но мы в тельняшках!» Я им за Вероничку Все волосы повыдергиваю и рога подшибаю Черти искоса взглянули на Лию, но промолчали Я никого не хочу обидеть Тысячу извинений, господа, нервы Значит так, там даже на первый взгляд народу к душ 100. Вон двое великанов, еще тролли и наверняка есть ведьмы Даже при использовании фактора внезапности Есть реальная опасность превратиться в одуванчики и никого не спасти Ну ведь мы загримированы, нас примут за своих!» «Нет, Жан, может, это и прокатит до того момента, как мы станем отвязывать Веронику, а потом нам в темяшат вслед парочку заклинаний, и всем хана!» «Ну, милорд, давайте хотя бы попробуем! Вдруг вы ошибаетесь, и там нет ни одной настоящей ведьмы!» «Не будь наивной, крошка! Да разве Вероника позволила бы себя казнить, если бы силу ее магии не сдерживали другие, более опытные?» То, что мы одеты под нечисть. Наоборот. Стоп. А ну? Точно. Быстро всем привести себя в порядочный вид. Вопросы потом. Я отправил чертей в толпу нечисти, дав четкие указания по дальнейшим действиям. Они заулыбались и тронули лошадей. Дольше всех собиралась Лия. То ей еще ванну принять, то у нее прическа не та, то костюмчик в подсумках неглаженный. Спустя пару минут мы с бульдозером просто осатанили. Веронику уже обкладывали хворостом. Мы развернули скакунов, дали шпоры и, размахивая оружием, пустились в скач. Меч без имени звенел в воздухе, а его веселая сила наполняла шумным восторгом мои жилы. Какой-то тощий яйцеголовый с желтыми клыками толкал бурную речь, размахивая горящим факелом. Нечисть беззаконная ревом и воплями дружно выражала поддержку агитатору. Это бесстыжая тварь пыталась испортить наш праздник! Она посмела направить свои глупые молнии против самого горбатого козла! Что творит современная молодежь? Это же верх неприличия и хамства! Сограждане, давайте же сегодня...» Спалим на медленном огне всего одну сумасшедшую маньячку и спасем тысячи невинных душ наших детей от ее тлетворного влияния. Именно из-за таких неформалок уровень благосостояния неуклонно падает, авторитет ничего не стоит, разложение общества все явственней и жестче. Мир рушится, традиции не уважаются – конец света близок как никогда и кто виной всему этому она она грязная любовница ненавистного ланграфа! скиминок оратор стоял на возвышении и увидел меня первым его глаза едва не вылезли из орбит а мое имя стало заедать как заезженная пластинка скиминок скиминок скиминок Все недоуменно примолкли. Потом обернулись, помолчали мгновение и как грянули всей мощью хора Пятницкого Скиминок! Толпа сыпанула в разные стороны. Об организованной обороне не было и речи. Впрочем, как и о неорганизованной. Мы ни на миг не замедлили бешеного алюра своих коней, но нечистью увертывалась из-под копыт с завидной ловкостью. Вероника лишь сумрачно глянула на меня, когда я разрубал ее цепи. Потом легко прыгнула мне за спину, показала всем язык, и мы бросились вперед. Заметьте, никого не тронув, не побив, не обидев. Мы направились в ближайший лесок и, скрывшись там, некоторое время понаблюдали произведенный эффект. Толпа собралась вновь, хотя уже и не такая густая. После недолгих переговоров, Шесть наших чертей откомандировались за нами в погоню. Объединившись мы общей командой, направились в прежнее место расположения для того, чтобы забрать луну, танитрель, брумели и прочих. По дороге черти хохоча рассказывали, как: Ха -ха, Ну вы только представьте, милорд! Они все дрожат от страха, как зяблики, но спорят до хрипоты, кому же вас ловить? Каждый убежден, что самый достойный именно он. Трусы — лопухи, дурачье деревенское. Тамошних ведьм только и хватило, чтобы закрыть заклинание вашей подружки. Народ галдит, шумит, волнуется. Но мы, как вы и советовали, тут же предлагаем себя на роль соискателей. А поскольку больше никто не выставил команду, то победа, естественно, за нами. Нас провожали с почетом, благословением, дескать, ланграфом, можете отдать Люциферу — «Но девчонку, пожалуйста, верните. Мы ее толком не дожгли». Хохма одним словом. Помахали им ручкой, дали шпоры, подняли пыль и, хихикая, двинулись за вашей четверкой. «Форменное безобразие, милорд! Черт и что происходит! Тут столько нечисти, все нехорошие, и страсть как жаждут сжечь нашу маленькую Веронику, а мы... мы даже никого не пнули. У меня просто в голове не укладывается. Мне и обругать-то никого не позволили». «В следующий раз, прежде чем начинать очередное миротворческое дело, разрешите нам всем нацепить на спину белые крылышки, да и тапочки такого цвета не испортят общего впечатления». «Отстань», — отмахнулся я. Что-то было не так. Вероника сидела за моей спиной по-прежнему молча, напряженная, как высоковольтная линия, и не спешила поддержать компанию. Кончилось тем, что, подумав, я приказал чертям гнать вперед, а сам, спешившись, дал указание устроить срочный военный совет. Бульдозер пожал плечами, сполз с коня и растерил на траве свой плащ. Мы вчетвером сели в кружок. Лия примолкла, поняв своим скудным умешком, что шутки следует отложить на послезавтра. Вероника тяжело вздохнула, прямо посмотрела мне в глаза».